Глава 11. В помещении стоял продолговатый стол. С одной стороны сидели Клима с Руженой, против них восседал доктор Шкрета, рядом с ним две коренастые женщины. Доктор Шкрета посмотрел на обоих заявителей и неприязненно покачал головой. — Мне грустно смотреть на вас. Вы знаете, какие мы здесь прилагаем усилия, чтобы вернуть несчастным, бесплодным женщинам способность иметь детей. А вы, люди молодые, здоровые, рослые, добровольно избавляетесь от самого ценного в жизни. Я настоятельно обращаю ваше внимание на то, что наша комиссия создана не для содействия абортам, а для их упорядочения. Обе женщины утвердительно замурлыкали, а доктор Шкрета продолжал наставлять обоих заявителей. У Клима громко стучалось сердце. Хотя он и понимал, что доктор Шкрета адресует свои речи вовсе не ему, а двум членам комиссии, которые всей мощью своих материнских животов ненавидели молодых, не желающих рожать женщин, но он до ужаса боялся, что эти слова собьют стол куружену. Разве минуту назад она не сказала ему, что все еще не приняла окончательного решения? «Ради чего вы собираетесь жить?» — продолжал доктор Шкрета. «Жизнь без детей, что дерево без листвы. Будь моя воля, я запретил бы аборты. Разве вас не пугает, что год от года популяция сокращается? Это у нас, где забота о матери и ребенке возведена на такой уровень, как нигде в мире». «У нас, где никто не должен бояться за своё будущее!» Обе женщины опять утвердительно замурлыкали, а доктор Шкрета гнул своё. «Товарищ женат и теперь боится взять на себя все последствия безответственной сексуальной связи. Однако вам следовало бы думать об этом раньше, товарищ!» Доктор Шкрета чуть помолчал и снова обратился к Климе. «У вас нет детей». «Вы действительно не можете ради этого зачатого ребёнка развестись со своей женой?» «Не могу», — сказал Клима. «Я знаю», — вздохнул доктор Шкрета. «Я получил сведения от психиатра, что пани Климова страдает суицидным синдромом. Рождение ребёнка создало бы угрозу её жизни, разрушило бы этот брак, а сестра Ружена стала бы матерью-одиночкой. «Что прикажете делать?» Вздохнул еще раз доктор Шкрета и пододвинул бланк к членам комиссии. Обе дамы тоже вздохнули и в надлежащей графе поставили свои подписи. «Явитесь для оперативного вмешательства на будущей неделе в понедельник к восьми часам утра», сказал доктор Шкрета Ружене и дал понять, что она может уйти. «Вы останьтесь здесь». Обратилась одна из столстух к Лиме. Когда дружина ушла, женщина сказала, «Пресечение беременности не такая уж безобидная вещь, как вам кажется. Происходит большая потеря крови. Своей безответственностью вы отняли у женщины кровь, и потому, извольте, справедливости ради отдать свою». Она подсунула к какой-то бланк и сказала, «Распишитесь здесь». Смущённый Клима послушно расписался. «Это заявление от добровольных доноров. Вы можете зайти в соседний кабинет, сестра возьмёт у вас кровь».